Часть четвертая. Глава первая. Полицейский катер обогнул высокий утес. Я сидел на корме рядом с Карлотти. Он курил. На нем были солнцезащитные очки с синими стеклами. Мне казалось странным, что полицейские носят темные очки. По моему мнению, он должен был презирать такую роскошь. Гранди и трое полицейских в форме сидели в средней части лодки. На Гранди солнцезащитных очков не было. Что бы он ни делал, он всегда останется официальным и корректным. Как только мы повернули, я узнал крошечную бухточку и массивные валуны, на которые упала Хелен. Карлотти поднял голову, вгляделся в вершину утеса и поморщился. По-моему, он представил себе, каково это — грохнуться с такой высоты. Подняв глаза, я подумал о том же. Рядом с такой вершиной поневоле чувствуешь себя пигмеем. Лодка пыхтя вошла в бухточку. Едва она приблизилась к валунам, мы выскочили на берег. — Мы ничего не трогали, — обратился Гранди к Карлотти. Я хотел, чтобы вы сначала все посмотрели. Мы только убрали тело. Они принялись за тщательный осмотр, а я с двумя полицейскими уселся на один из валунов, чтобы не путаться у них под ногами, и стал наблюдать. Третий полицейский остался в лодке. Вскоре Гранди нашел футляр от кинокамеры, который я бросил сверху. Он торчал из воды между двумя валунами. Гранди выудил футляр, и они принялись разглядывать его так, как парочка профессоров, наверное, изучала бы какой-нибудь сувенир с Марса. Я заметил, как бережно Карлотти обращается с футляром и обрадовался, что у меня хватило ума стереть свои отпечатки. Наконец он взглянул на меня. Наверное, эта штука принадлежала ей. Она увлекалась фотографией? Я чуть было не ответил утвердительно, но вовремя спохватился. — Откуда мне знать, — сказал я. — Большинство американцев, приезжающих в Италию, привозят с собой камеру. Карлотти кивнул и протянул футляр одному из полицейских, который осторожно положил его в пластиковый мешок. Они продолжали поиски. Минут через десять, когда они удалились от меня, я увидел, что они сделали еще одно открытие. Гранди наклонился и поднял что-то, лежавшее между стеной утеса и каким-то камнем. Стоя спиной ко мне, они принялись изучать свою находку. Я курил и ждал, чувствуя, что сердце бешено колотится у меня в груди, а во рту пересохло. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем Карлотти направился в мою сторону. Оттолкнувшись руками, я встал с камня и двинулся ему навстречу. Я увидел, что он держит в руках то, что осталось от камеры Хелен. Камера разбилась о камень, упав с утеса. Объектив отлетел, боковая панель была продавлена. — Теперь ясно, как все произошло, — сказал Карлоть, показывая мне камеру. Видимо, она снимала и держала камеру вот так. Он поднял камеру и приложился к видоискателю. Если она стояла на краю тропинки, то легко могла сделать неверный шаг когда эта штуковина закрывала ей обзор. Я взял у него камеру и взглянул на счетчик расхода пленки. Отснято было двенадцать футов. — Пленка еще есть, — сказал я. — Судя по всему, внутри нет воды. — Проявите пленку, и вы узнаете наверняка, снимала она что-нибудь с вершины утеса или нет. Эта мысль, похоже, ему понравилась. Пока мы ехали к гавани, а потом плыли в лодке, направляясь к месту гибели Хелен, я отдавал себе отчет в том, что он в душе тревожится, как бы Чалмерс не доставил ему неприятностей. — Если бы она не назвалась миссис Дуглас Шеррард, — сказал он, забирая у меня камеру, — дело было бы проще пареной реп. Сейчас мы поедем на виллу. Я хочу поговорить с этой женщиной из деревни. Мы вернулись в гавань Сорренто, оставив двух полицейских продолжать поиски улик, что повергло их в глубокое уныние. Жара там была страшная, а тени никакой. Добравшись до гавани, мы сели в полицейскую машину и поехали на виллу. «Возвращение из бухточки!» И визит на виллу заняли чуть больше полутора часов. Оставив машину у ворот, мы пошли по аллее. Линкольн с откидным верхом по-прежнему стоял на бетонированной площадке перед домом. — Эта машина принадлежала ей? — спросил Карлотти. Я ответил, что не знаю. Гранди поспешил сообщить, что уже проверил номер. Хелен купила машину десять недель назад, вскоре после приезда в Рим. Я подивился, откуда у нее взялись деньги. Отец прислать ей не мог, ведь он хотел, чтобы она жила на выделенное ей пособие. Мы вошли в гостиную. Карлотти вежливо попросил меня посидеть, пока он осмотрит виллу. Я сел и стал ждать. Они потолкались в спальне. Вскоре Карлотти вышел, держа в руках небольшой Нессессер. Такие обычно привозят из Флоренции в подарок друзьям в Штатах. — Это вам лучше забрать, — сказал он, ставя шкатулку на стол. — Драгоценности надо отдать сеньору Чалмерсу. Может быть, вы дадите мне расписку? Он поднял крышку. В шкатулке лежало несколько ювелирных изделий, в том числе два кольца, одно с большим сапфиром, другое с тремя бриллиантами. Было там и бриллиантовое ожерелье, и пары сережек с бриллиантами. Я не особенно разбираюсь в драгоценностях, но даже мне было ясно, что побрякушки не из дешевых. — Довольно милые вещицы, — сказал Карлотти. В голосе его сквозила задумчивость, Как будто ему очень хотелось заполучить эти драгоценности. Хорошо, что никто сюда не вломился, пока дом был без присмотра. Я вспомнил высокого и широкоплечего незваного гостя. — Где вы их нашли? — спросил я. — Они лежали на туалетном столике. Их мог украсть кто угодно. Они настоящие? Я хочу сказать, это не стразы, разумеется, настоящие. Он нахмурился, глядя на меня. По самой грубой оценке они стоят не менее трех миллионов лир. Пока он выписывал мне квитанцию, которую я должен был подписать, я глазел на шкатулку и ее содержимое на туалетном столике. Их мог украсть кто угодно. Я почувствовал, как по спине у меня пробежал холодок. Значит, незваный гость, виденный мною. Вряд ли был мелким воришкой. Тогда кто же он? Я вздрогнул, услышав телефонный звонок. Трубку взял Карлоть. Си, си, си! — сказал он, долго слушал, потом что-то пробормотал и положил трубку. В комнату... Вошел Гранди. Лицо его выражало нерешительность. Карлотти закурил сигарету и сказал. Только что получены результаты вскрытия. Я видел, что он чем-то расстроен. Во взгляде снова появилась тревога. Ну, вы же знаете, как она умерла, сказал я в попытке прервать долгую паузу. Это-то да. Он отошел от телефона. Я чувствовал его беспокойство, как в темноте чувствуешь прикосновение чьей-то руки. Что-нибудь новое? Я осознавал, что голос мой звучит чересчур резко, и увидел, как Гранди повернулся и посмотрел на меня. — Да, есть кое-что, — сказал Карлотти и поморщился. Она была беременна.